Глава 6 Днепр. Лебедушка едва заметно покачивалась на речных волнах. Бережно спущенная на воду, она ждала своих хозяев. Шибрида, Вуефаст и Путята с приказчиками тщательно осмотрели, облазили всю ладью. В буквальном смысле обнюхали, проверили, как плотно подогнаны друг к другу доски. Насколько хорошо просмолены канаты? Нет ли где плесени или гнили в трюме? Не разъела ли ржавчина от гвоздей древесину вокруг креплений? Вместе с погрузкой товара и припасов вся эта работа заняла без малого целый день. Зато поутру обережников и торговых гостей ждал полностью снаряженный и готовый к дальнейшему плаванию корабль. Путята, удовлетворившись проверкой, заплатил сполна крюку голове рабочей сотни волока, который и ведал консервации и спуском корабля в Днепр. Крюк занимался всем удаленно, без всякого скайпа и интернета, согласно условиям договора, заключенного еще прошлой зимой. И все им было сделано в срок, без сучка и задоринки. Данила представил, что в подобных условиях оказалась большая часть знакомых ему управленцев-манагеров. Его передернуло от мысли, что могли сделать с их лебедушкой те же поруки. Но до их появления была еще тысяча лет. так что торговая ладья стояла у берегов целости и сохранности. Данила удивился, что теперь отмечает многие детали и особенности оснастки корабля, на которые просто не обращал внимания в первое плавание. Крепежи, способы накладки досок, расположение уключин и мачты. Из самого явного — общую форму бортов, носа и кормы. Насмотревшись на другие суда, Молодцов твердо мог сказать, что «Лебедушка» — это торговый корабль, но не грузовой. ладья не имела таких широких бортов как кнорры викингов которые перевозили руду зерно шерсть тюлен жир и прочие грузы напротив ее обводы были плавными и изящными позволяющими легко скользить не только причной волне тот кто строил лебедушку явно пожертвовал вместительностью ради скорости и это правильно время тоже деньги данила покосился на уладу тоже любовавшуюся кораблем «Ну как тебе? Хороша ли бедушка? «Ох, хороша! Чисто княжий корабль!» «Это еще что!» — радостно вмешался Клек, проходивший мимо стюком вещей на спине. «Вот когда мы поплывем, ты узнаешь, на что способна наша ладья. Залезай, Даниил, твоя скамья посередине!» Опять ему досталось самое легкое место, где грести проще и вёсла легче. Но возмущаться по этому поводу было глупо. Улада разместилась с оставшимися приказчиками, а большая часть людей путят и села на весла вместе с обережниками. За Кормилом стоял Вуефаст. Шибриду со Скорохватом послали править на второй корабль. Отшвартовались. Ладья, ведомая старым варягом, будто по собственной воле вышла на стрежень. Поставили парус. Немного поработали веслами. Лебедушка, влекомая ветром, быстро разогналась по течению. Река извивалась, что змея на сковородке. Но под управлением Вуэфаста ладья уверенно шла посередине, сглаживая все повороты и не теряя скорости. Экипаж почти не работал веслами. Данила, позевывая, смотрел то на проплывающие мимо пейзажи, то на уладу, готовящую еду. На одной скамье с ним сидел жаворонок, молодой обережник, чернявый и кореглазый. Действительный возраст его было трудно определить. Может, жаворонок был даже постарше молодцова. Он мог копировать голоса разных птиц, в том числе и жаворонка. Раньше его место занимал Ждан, но Данила быстро приноровился к новому напарнику. Он уже потерял счет времени в спокойном плавании, как вдруг лебедушка вырвалась из притока в настоящий водный поток. Стискивающие с берегов леса внезапно отступили к горизонту, а ладья оказалась посреди, казалось, бескрайнего простора. Куда ни глянь, всюду речная гладь. и только вдалеке зеленеет полоска леса. Днепр. Путешественники поприветствовали его радостными криками и салютом из шапок. «Здравия тебе, Днепр, батюшка!» Путята низко поклонился через борт. «Дадим, други, дадим!» — пророкотал Ваислав. «Покажем Днепру нашу силу! Вы фаст!» «И раз!» — гаркнул старый варяк, сопроводив возглас ударом в бронзовое било. «И раз! Бонг!» Три десятка грибцов одновременно ударили веслами по воде, подняли их вверх. «И раз! Бонг!» Данила и Жаворонок вместе навалились на рукоять, вытащили весло из воды, отлично сбалансированное, оно казалось ничего не весело, наклонились чуть вперед и резко назад. Лопасть вспенила речную воду. Упереться ногами, напрячь изо всех сил спину, И назад. В такт со всеми. И раз! Бонг! Вовремя, как будто и впрямь по воле богов, сменился ветер, с западного на северный. Парус надулся, увлекая и без того разогнавшееся судно к цели. На юг. Киев Киеву. Лебедушка не плыла. Летела по Днепру. Данила даже не брался определить, сколько узлов они делали. Многотонный корабль словно поднялся над речной водой, и стремительно нёсся, не чувствуя преграды. Это было не так, как в спорткаре, не так, как на мотоцикле, когда гонишь и будто не чувствуешь своего веса. Напротив, Данила всем телом ощущал мощь корабля, разогнанного им. И она будто переходила в него, тягучую инертную силу, несокрушимо идущую к цели. «Вытащить весла!» Молодцов услышал команду словно сквозь вату, но сразу подчинился. Весь экипаж замер в полном молчании. Данила облокотился на борт и смотрел на проплывающий мимо горизонт, на оставленные позади корабли, и наслаждался ощущениями. Кайф!